Второе. Встречу Максима с Великановым ускорила телеграмма Марины. Сестра телеграфировала: Софья Великанова закончила обследование Краюхинской ямы на южном склоне Тунгусского холма. По ее заключению, яма хранит следы древней стоянки и признаки современной кузницы, рядокого тунгусского рода. Оба факта заставляют думать, что железо добывалось в лу -Юлье. Максим немедленно позвонил Великану. Здравствуйте, Захар Николаевич. — Говорит, спаситель вашего пледа и трости. Великанов узнал Максима и ответил тоже шуткой. — О, приветствую вас, грозный покоритель груздей, волнушек, маслят и прочее, и прочее. Они сговорились встретиться вечером дома у Великанова. Великанов столкнулся с Максимом у ворот. Он недавно приехал из-за института, как у него было заведено, совершал вечернюю прогулку. — А я уж начал беспокоиться, появится ли вы. Кругом тучи, дождик скоро начнется, — пожимая руку Максиму оживленно говорил Великанов. — Дождь меня не остановил бы. — И как можно не прийти, раз дано слово, — сказал Максим, как бы про себя подумав. — Кажется, зря на он говорит. Он общительный человек, а может быть... Воспороза тех людей, которые только на службе не уживчу. А я вот гуляю дышу речным воздухом. Благодать. Великанов взмахнул руками. Трость его описала полукруг, сбил несколько листиков с ближних веток. Трепыхаясь, как пестрые весенние бабочки, листья плавно легли на дорожку, посыпанную желтоватым песком. В самом деле благодать, воскликнул Максим и шумом втянул в себя воздух. На голодали из-за день в душном кабинете, Максим Матвеевич! — смеялся Великанов довольным воркующим смехом. Он был рад, что его усадьба понравилась гостю. А все-таки, пожалуй, нам пора в дом, — произнес Великанов. — У вас нет времени? — Я совершенно свободен, а вы, — на вечером куда-нибудь помчитесь на заседание? — Ну уж нет. — Отсюда меня калачами на заседание не заманишь. Готов пробыть с вами, Захар Николаевич, хоть до полуночи. — Ну, вот и чудесно. В таком случае пошли на берег, там воздух еще свежее. Поскрипвая выписк, они немедленно вышел на берег. Река пестрела, от отсновавших по ней пароходов, катеров и лодок. Несмотря на то, что собирался дождь, берега были усыпаны купальщиками и рыбаками. Недалеко от усадьбы Великанова дымился костер, и ветерок приносил оттуда запах смолы. Максим разглядел, что люди, суетившиеся у костра, конопатили с помощью пакли разогретого вара большую тесовую лодку. Смолевой запах напомнил Максиму детство, сборы в тайгу, на шишкобой. Он мысленно перенесся в улья, к жене. — Ах, как одиноко без тебя! Как бы хорошо пожить в тайге нам вместе! — променькнуло у него в мыслях. Запах смолы пробудил новые чувства у великана. Чуете, Максим Матвич? — Тайгой пахнет. Поманил его экспедицию на простор. — Мечтательно, — сказал тот. Максим посмотрел на Великанова. Тот стоял с поднятой головой. Глаза его блестели, взъерошенные ветерком баки торчали хлинями. Ну, какой же он сухарь! И Что они в самом деле наговаривают на человека, — думал Максим. — Нам бы сейчас с вами, Захар Николаевич, в улу туда, где ваша дочь и моя жена, а? А что же? Хорошо бы. Присаживайся, Максим Матвеевич, на скамейку. Прошу. Великанов опустился, и потому как торопливо он сел, Максим понял, что царик за день сильно устал. Бесчеловечно мучить его еще одним серьезным, а может быть, нервным разговором, но другого выхода нет. Такой случай не скоро еще подвернется, — думал Максим. Вот, Максим Матвеевич, люблю здесь коротать часы. Иногда чуть на рассвета просиживаю. — Отдыхаю душой и телом. Там в институте порой так и измочишься, что на себя перестанешь походить. Да что вам говорить? Вы без того, наверное, наслышны в моем золотом характере. А вот тут я другой. Дела все шли, сидишь, дышишь, слушаешь, как летит мимо тебя жизнь. А не летишь и ты. Это хорошо, Закар Николаевич. Я всегда с самой ранней юности был материалистом. Конечно, мир материален, бесконечен. Что материален, это легче представить, легче вообразить. А вот бесконечность Вселенной, отсутствие конца и начала мира, это не поддается моему восприятию. Оно у меня без полетов, без горизонтов. Восприятие геолога, привыкшего брать камни в руки и через них проникать в неведомое. Максим слушал Геликанова с интересом, изредка взглядывая на него. «Он сегодня необыкновенно словокотлив. Может быть, именно сегодня надо поговорить о том самом», — решил Максим. «Изначало и без конца». «Да, это трудно представить, если мыслишь практически, а не абстрактно», — произнес Максим, больше для того, чтобы заполнить образовавшуюся паузу. «И вот представьте себе, здесь, на этой скамейке, в эти часы раздумья, мне как-то яснее видится это без начала и без конца». Порой мне кажется, что я уже преодолел барьер ограниченности, и начинаю видеть космос как нечто целое, нераздельное и вечное. Великан неожиданно рассмеялся. Не подумайте, Максим, отвечу, что я помешался. Просто любопытно об этом иногда думать, неправда ли? А чаще всего, сидя здесь, я ни о чем не думаю. Доню из головы всякие мысли. Просто дышу, слушаю гляжу. Вон как тот жучок, что взбирается вам на плечо. Иликанов согнул пальцы, прицелился и щелчком сбил жучка. Это для него все равно, что для человека полет в космос. Опять рассмеялся Иликанов. И тут Максим решил, что наступил момент начинать разговор, ради которого он приехал к старому ученому.